— Вы иногда думаете, — сказал Убрайан, — что мое лицо, лицо члена партии, выглядит старым и усталым. — А что вы думаете о своем собственном лице? Он схватил Уинстона за плечо и резко развернул его лицом к себе. — Посмотрите, в каком вы состоянии, — проговорил он. Посмотрите, в какой мерзкой грязи все ваше тело. Посмотрите на грязь между пальцами ног. Посмотрите на эту отвратительную язву на ноге. Вы знаете, что от вас воняет, как от козла. Видимо, вы перестали это замечать. Посмотрите, как вы истощены. Видите? Я могу двумя пальцами обхватить ваш бицепс. Я могу переломить вашу шею, как морковку. — Вы знаете что с тех пор как вы попали к нам в руки вы потеряли 25 килограммов даже волосы у вас выпадают горстями смотрите он схватил уинстона за волосы и вырвал пучок Откройте рот 9 10 11 у вас осталось одиннадцать зубов сколько было когда вы к нам пришли да и те немногие что остались «Вываливаются сами!» «Смотрите!» Он зажал один из оставшихся передних зубов Уинстона между большим и указательным пальцем. Острая боль пронзила челюсть Уинстона. О'Брайан вырвал зуб с корнем. Он отбросил его в другой конец камеры. «Вы гниете!» — заявил он. «Распадаетесь на куски! Что вы такое? Мешок грязи!» А теперь повернитесь и еще раз посмотрите в зеркало. Видите, что это смотрит на вас оттуда? Это последний человек. Если вы человек, таково человечество. А теперь снова одевайтесь. Уинстон стал одеваться медленными неловкими движениями. До настоящего момента он, казалось, не замечал, каким он стал худым и слабым. Всего одна мысль вертелась у него в голове. Видимо, он пробыл здесь дольше, чем ему казалось. Затем, совсем неожиданно, пока он прилаживал к телу своей несчастные лохмотья, его охватило чувство жалости к своему поверженному телу. Не успев осознать, что делает, он опустился на маленькую табуретку, которая стояла подле кровати, и расплакался. он осознавал свое уродство, свою убогость. Связка костей в вонючей одежде сидит и рыдает под ярким белым освещением, но остановиться он не мог. О, Брайан положил руку ему на плечо, почти по-доброму. — Это ненавечно, сказал он. — Вы можете это закончить, как только захотите, все зависит от вас. — Это все вы сделали, — рыдал Уинстон. — Вы довели меня до такого состояния. — Нет, Уинстон, вы довели себя самостоятельно. Вы согласились на это, когда пошли против партии. Самое первое действие предполагало такой результат. Не случилось ничего такого, чего вы сами не предвидели. Он остановился, а потом продолжил. «Мы вас били Уинстон. Мы вас сломали. Вы увидели, каким стало ваше тело, и ваше сознание в таком же состоянии. Не думаю, что в вас осталось много гордости. Вас запинали, забили, вас оскорбляли. Вы визжали от боли, катались по полу в собственной крови рвоте». Вы слезно вымаливали прощение, вы предали всех и вся. Можете вы припомнить хоть что-нибудь из случившегося с вами, в чем бы вы ни деградировали?» Уинстон прекратил рыдать, хотя слезы все еще текли у него из глаз. Он посмотрел на Убрайана. «Я не предал Джулию», — сказал он. «Убрайан...» задумчиво посмотрел на него сверху вниз. То особое благоговение перед Обрайаном, которое, казалось, ничто не могло разрушить, вновь наполнило сердце Уинстона. — Как он умен, — подумал Уинстон, — как умён всегда понимает, о чем он говорит. Любой другой на его месте сразу же ответил бы, что он уже предал Джулию. Разве под пыткой они не вытащили из него все, что возможно? Он рассказал им о ней все, что знал, о ее привычках, характере, прошлой жизни. Он рассказал обо всех самых незначительных деталей, обо всем, что было во время их встреч, обо всем, что он ей говорил, и что она говорила ему, об их трапезах, скупленной на черном рынке едой, об их любовной связи, об их неопределенных заговорах против партии. и все же в том смысле, который он вложил в это слово, он ее не предал. Он не перестал ее любить. Его чувство к ней осталось прежним. О'Брайан понял, что он имел в виду без лишних объяснений. «Скажите мне», — обратился он к О'Брайану, — «скоро они меня расстреляют?» «Может, и не скоро». — ответил Убрайан, — вы трудный случай. Но я не теряю надежды. Рано или поздно вылечивают всех. Когда закончим, мы вас расстреляем. Глава четвертая Ему становилось лучше. С каждым днём он набирал вес и восстанавливал силы, если уместно говорить о днях. Белый свет и гудение были все такими же, но камера была немного удобнее, чем те, в которых он побывал. На нарах подушка и матрац, можно было и посидеть на табуретке. Ему дали возможность принять ванну и разрешили довольно часто мыться в тазике. Ему даже дали теплой воды для мытья. Еще ему выдали новое белье и чистый комбинезон. На варикозную язву наложили повязку с успокаивающей мазью. Остатки его зубов удалили и сделали зубные протезы. Прошли, должно быть, недели или месяцы. Теперь стало возможным ввести отсчет времени, если был к этому интерес – так как его кормили, и это происходило через регулярные интервалы. Насколько он мог судить, еду ему приносили три раза за 24 четыре часа. Иногда он равнодушно раздумывал над тем, происходило ли это ночью или днем. Как ни странно, еда была хорошей. Мясо каждый третий раз. Один раз даже принесли пачку сигарет. У него не было спичек, но никогда не разговаривавший охранник давал ему прикурить. Первый раз, когда он попытался закурить, его вырвало, но он упорно продолжал попытки и растянул пачку надолго, выкуривая каждый раз только по полсигареты после еды. Ему дали белую грифельную доску с привязанным к ней в углу огрызком карандаша, Сначала он доской не пользовался. Он пребывал в состоянии полной апатии, даже когда бодрствовал. По большей части он лежал от одной еды до другой, почти не шевелясь, иногда засыпая, иногда отдаваясь туманным грезам, и нужно было предпринять слишком большое усилие, чтобы открыть глаза. Он уже давно привык спать при сильном свете, направленном прямо в лицо. Казалось, что это не имеет никакого значения. Разве что сны его стали более разборчивыми. В это время ему снилось много снов, и все они были счастливыми. Он был в золотой стране или сидел среди огромных, восхитительных, залитых солнцем руин с матерью Джулией и О'Брайеном. Ничего не делая, они просто сидели на солнышке и мирно разговаривали о простых вещах. Мысли приходившие к нему, когда он бодрствовал, в большинстве своем были о тех снах. Казалось он утратил способность предпринимать какое бы то ни было интеллектуальные усилия после того как убрали болевой стимул, он не скучал, у него не возникало желания ни разговаривать, ни развлекаться, только быть одному, чтобы не били и не допрашивали. чтобы было вдоволь еды, чтобы было чисто. Этого было вполне достаточно. Постепенно сон стал занимать у него меньше времени, но вставать с кровати его ничто не побуждало. Единственное, чего ему хотелось, — это лежать в кровати и ощущать, как к нему возвращаются силы. Он дотрагивался до своего тела в разных местах, Желая убедиться, что это не иллюзии, что его мускулы действительно округляются, а кожа расправляется. В конце концов, сомнения в том, что он поправляется, исчезли. Бедра стали полнее, чем колени. После этого вначале неохотно он начал регулярно делать упражнения. Через некоторое время он мог пройти три километра, меряя шагами свою камеру, и его согнутые плечи понемногу распрямлялись. Он стал пробовать более сложные упражнения и, к удивлению и унижению своему, отметил, что многое не может сделать. Он мог только шагать, не более того. Не мог удержать табуретку на вытянутой руке, не мог, не падая, стоять на одной ноге. Он присел на корточки и обнаружил, что, поднимаясь, испытывает ужасную боль в бедрах и икрах. Он лёг на пол на живот и попробовал сделать отжимание безнадёжно. Он не смог поднять себя и на сантиметр. Но прошло ещё несколько дней, ещё несколько приёмов пищи, и даже в этом была одержана победа. Пришло время, когда он смог отжиматься по шесть раз подряд. Он стал гордиться своим телом, Начал понемногу лелеять мысль, что и лицо его возвращается к своему нормальному виду. Только случайно положив руку на свой голый череп, он вспоминал исполосованное разбитое лицо, которое смотрело на него из зеркала. Ум его становился активнее. Он садился на нарах, прислонившись спиной к стене с грифельной доской на коленях, и начинал не спеша решать задачу собственного переучивания. Он сдался, это было решено. На самом деле, и сейчас это стало понятно, он готов был сдаться задолго до того, как принял это решение, с той минуты, как попал в Министерство любви. Да, и даже в те минуты, когда они с Джулией стояли, беспомощные, а железный голос с телеэкрана говорил им, что надо делать. Уже тогда он осознал легкомысленность, тщетность его попытки восстать против власти партии. Теперь он знал, что полиция мысли наблюдала за ним, как наблюдают за жуком под лупой. Ни одно совершенное им действие не прошло незамеченным, ни одно сказанное слово не было пропущенным, ни одного хода мысли, который они не могли бы распознать. Даже кроху беловатой пыли с обложки его дневника они аккуратно возвращали на место. Они воспроизводили для него записи, показывали ему фотографии. Среди них были и фотографии его с Джулией. Да, даже больше он не мог бороться против партии. Кроме того, партия была права, так и должно быть. Как может ошибаться бессмертный коллективный разум? Какими внешними мерилами можешь ты проверить его суждения? Здравомыслие заключается на основе статистики. Проблема лишь в том, чтобы научиться думать, как они думают. Только... Карандаш казался его пальцем толстым и неповоротливым. Он начал записывать мысли, которые приходили ему в голову. Вначале он написал большими неуклюжими заглавными буквами «Свобода — это рабство!» Затем, почти не останавливаясь, написал под ними «Два плюс два равняется пяти!» Но тут захотелось что-то проверить. Его сознание, словно из-за чего-то смутившись, казалось, неспособно было сконцентрироваться. Он понимал, что знает, что за этим следует, но... какое-то время не мог вспомнить. Когда же вспомнил, то вспомнилось это не само собой, а только путем сознательных рассуждений. Он написал «Бог — это власть». Он принял всё. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не изменялось. Океане воюет с эстазией. Океания всегда воевала с эстазией. Джонс, Ааронсон и Резерфорд виновны в преступлениях, в которых их обвиняли. Он никогда не видел фотографию, опровергающую их вину. Этой фотографии не существовало, он ее придумал. Он помнит, что помнил совсем противоположные, но то были ошибочные воспоминания, результат самообмана. И как все это просто! Только подчиниться, и все остальное вытекает само собой. Это все равно, что плыть против течения, которые уносят тебя назад, как бы ты ни старался, а потом решить развернуться и плыть по течению вместо того, чтобы с ним бороться. Ничего не изменилось, кроме твоего собственного отношения ко всему. Что предначертано произойдет в любом случае». он плохо понимал почему он вообще взбунтовался все так просто кроме правдой может быть все что угодно так называемый законы природы ерунда закон гравитации ерунда если бы я захотел сказал о я мог бы оторваться от пола и полететь как мыльный пузырь. Уинстон проработал эту мысль. Если он думает, что отрывается от пола, и одновременно с ним «я думаю, что я вижу, что он это делает», значит, так и происходит. Внезапно, как затопленные обломки всплывают на поверхность воды, в его сознании ворвалась мысль «на самом деле этого не было». Мы это вообразили, это галлюцинации. Он моментально отбросил эту мысль. Ее ошибочность очевидна. Она основана на предположении, что где-то там, вне нас самих, существует реальный мир реальных вещей. Но как такой мир может существовать? Какое знание можем мы иметь о чем-либо за исключением нашего собственного сознания? Все, что происходит, происходит в сознании. То, что происходит в сознании у всех есть истинно происходящее. Ему не трудно было распознать заблуждение, а опасности поддаться заблуждению не существовало. Тем не менее он осознал, что такое не должно происходить с ним никогда. В мозгу должно срабатывать слепое пятно, как только опасные мысли заявляет о себе. Процесс этот должен происходить автоматически инстинктивно. Приступостоп так это называется в новоязе. Он принялся за работу тренировка приступпо стоппа.з взял для себя утверждение, Партия говорит, что земля плоская, партия говорит, что лед тяжелее воды и тренировался в том, чтобы не видеть и не понимать аргументов, которые им противоречат. Сделать это было нелегко. Требовались исключительные способности в рассуждениях и импровизации. Встававшие перед ним арифметические проблемы, например, такие как 2 плюс 2 равно 5, были выше его умственных способностей. Тут нужен своего рода атлетизм сознания, способность в один момент самым деликатнейшим образом применить логику, а в следующий момент не осознавать грубейших логических ошибок. Глупость была столь же необходима, как и ум, и постичь её было столь же трудно. Все это время в какой-то части его сознания оставался один и тот же вопрос, скоро ли они его расстреляют. «Все зависит от вас», — сказал тогда О'Брайан. Но он знал, что ни одним сознательным действием он не может этот момент приблизить. «Может, через десять минут, а может, через десять лет». Они могут годами держать его в одиночном заключении, могут отправить в принудительно-трудовой лагерь, могут, как они иногда делают, выпустить его на некоторое время. Вполне возможно, что перед тем, как его расстрелять, они вновь разыграют эту драму с его арестом и допросом. Единственное, в чем можно быть уверенным наверняка, так это в том, что смерть... никогда не приходит в тот момент, когда ее ждешь. По традиции об этой традиции никогда не говорили, но он хотя никогда и не слышал каким-то образом о ней знал, они стреляли в тебя сзади, всегда в затылок без предупреждения, пока ты переходишь по коридору из одной камеры в другую какой-то день, хотя какой-то день было неподходящим выражением, просто потому что, по всей вероятности, это происходило в полночь, он впал в странное блаженное забытье. Он шел по коридору, ожидая пули. Он знал, что еще миг, она его догонит. Все было урегулировано, слажено, согласовано. Не было больше сомнений, споров, боли, страха. Тело его было здоровым и сильным. Он шел легко, радуясь движению и чувствуя, что идет под солнечным светом. Он теперь уже не был в узком белом коридоре Министерства любви. Он был в огромном, залитом солнцем переходе в километр шириной и будто бы шел в состоянии наркотического опьянения. Он был в золотой стране. шёл по тропинке через объеденное кроликами пастбище. Он чувствовал короткую пружинящую траву под ногами и ласковый солнечный свет на лице. На опушке вязы едва шевелили ветвями, а где-то за ними был ручей, в зеленых заводях которого под ивами плавала плотва. Внезапно он очнулся, сраженный ужасом. На спине выступил пот. Он услышал, что громко кричит «Джулия! Джулия! Джулия! Моя любовь! Джулия!» На какой-то миг у него появилось явное ощущение ее присутствия. Казалось, она была не просто с ним, а внутри его, как будто она проникла ему под кожу. В этот момент он любил ее гораздо больше, чем когда-либо, больше, чем когда они были вместе и на свободе. И еще он знал, что она все еще жива, неизвестно где, но жива, и нуждается в его помощи. Он снова лег на кровать и попробовал собраться. Что он сделал? Сколько лет рабства добавил он себе этой минутной слабостью? Еще минуты, и он услышит за дверью топот ботинок. Они не могут допустить, чтобы такой выпад остался безнаказанным. Теперь они будут знать, если не знали об этом раньше, что он нарушил соглашение, которое с ними заключил. Он подчинился партии, но все же ненавидел партию. В былые дни он скрывал свой еретический ум под внешней ортодоксальностью. Теперь он сделал еще один шаг назад — Умом он подчинился, но надеялся при этом сохранить нетронутым внутренний стержень. Он знал, что он на неправильном пути, но он предпочитал идти этим путем. Они это поймут. О, Брайан, это поймет. И все его признание выразилось в одном глупом крике. Ему придется все начинать сначала. Это может занять годы. Он провел рукой по лицу, стараясь свыкнуться с его новой формой. На щеках пролегли глубокие борозды, скулы заострились, нос расплющился. Помимо этого, после того, как он в последний раз видел себя в зеркале, у него появились новые зубы. Когда не знаешь, как выглядит твое лицо, трудно сделать его непроницаемым. В любом случае простого контроля за чертами лица недостаточно. В первый раз до него дошло, что если хочешь сохранить секрет, то ты должен прятать его и от самого себя. Ты должен все время знать, что он здесь, но пока он не понадобится, ты не должен ему позволять всплывать в твоем сознании ни в какой форме, которой может быть дано название. С этого момента он всегда должен не только думать правильно, но и чувствовать правильно и видеть правильные сны. И всё это время он должен держать свою ненависть в заперти где-то внутри себя, как сгусток материи, который является его частью, но в то же время не связан со всем остальным, что есть в нем, что-то вроде кисты. В один из дней они решат его расстрелять. Ты не можешь знать, когда именно это произойдет, но догадаться будет можно за несколько минут до расстрела. Стреляют всегда сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд будет достаточно. За это время весь мир в нем может перевернуться. И тогда, внезапно, не проговорив ни слова, не замедлив шага, не изменив выражение лица, Внезапно маскировка будет сброшена, и бац! Выпалят батареи его ненависти. Ненависть заполнит его всего, как огромное ревущее пламя, и почти в этот же самый миг бац! Слишком рано и слишком поздно вылетит пуля. Они разнесут его мозг на куски раньше, чем его исправят. Еретическая мысль. останется ненаказанный, не раскаяшейся, недоступной для них навеки. Они проделают дыру в их собственном совершенстве, умереть, ненавидя их. Вот в чем свобода. Он закрыл глаза. Это труднее, чем принять интеллектуальную дисциплину. Это значит самому себя растоптать и скалечить. Он должен погрузиться в наигрязнейшую грязь. Какая вещь самая отвратительная и самая тошнотворная. Он подумал о большом брате. Огромное лицо, так как он всегда видел его именно таким на плакатах лицо, это казалось ему в метр шириной, с тяжелыми черными усами, с глазами, которые неотступно следят за тобой, везде, казалось, само собой, всплыло в его сознание. Какие чувства он на самом деле испытывает к большому брату? В коридоре раздались тяжелые шаги. Стальная дверь с лязгом распахнулась, в камеру вошел О'Брайан. За ним были офицер с восковым лицом и охранники в черной униформе. «Вставайте». сказал Убрайан, — подойдите сюда. Уинстон встал напротив. Убрайан зажал его плечами своими сильными руками и пристально на него посмотрел. «Вы надумали меня обмануть», — сказал он. «Глупо. Встаньте прямо. Смотрите мне прямо в глаза». Он сделал паузу и продолжил более мягким тоном. Вы становитесь лучше. В интеллектуальном плане уже почти все хорошо. Только в эмоциональной сфере вам не удается добиться прогресса. Скажите мне, Уинстон... И помните, никакой лжи. Вы ведь знаете, что я всегда способен распознать ложь. Скажите мне, каковы ваши истинные чувства по отношению к большому брату? Я его ненавижу. — Вы его ненавидите. — Хорошо. — Значит, вам пора сделать последний шаг. Вы должны любить большого брата. Подчиняться ему недостаточно. Вы должны его любить. Он снял руки с плечей у Уинстона и слегка подтолкнул его к охранникам. «Комната 101», — сказал он.